Рыжий услышал их шаги за своей спиной лишь в самый последний момент, когда было уже поздно. Подсечкой его сбили с ног, навалились и защелкнули на запястьях наручники. «Сколько народу в офисе? Говори!» Приказали ему, но Рыжий вместо ответа попытался плюнуть в лицо спрашивавшему. «Ах ты, сучонок!» Рассверепел тот и с силой припечатал физиономию парня к полу. «Ладно, молчи, все равно им хана!» Охрана на входе смотрела на все происходившее с любопытством, но без удивления, поскольку была предупреждена. С улицы прошествовал Рекс в сопровождении тех двух крепышей, которые прижимали к животам коробки с китайскими иероглифами. Вся компания погрузилась в лифт и поехала наверх. Следом мимо охраны прошел седоватый мужчина, на которого охрана посмотрела с невольным почтением. По его виду сразу можно было понять, что это большой начальник. Стоял у лифта, мужчина поговорил с кем-то по рации. До охраны донесли слова монит по моим прикидкам, килограмм пятьдесят». Да я сам обалдел, конечно, обезвредили. Да, выдвигаемся на исходную. Отключив связь, мужчина услышал брань, которая не переставая, — сыпал пойманный в вестибюле рыжий парень, лежавший теперь на полу. Вывернув шею, парень смотрел снизу вверх на своих врагов и поносил их последними словами. Мужчина с рацией недовольно произнес. «Что вы его здесь разложили? Уберите его куда-нибудь в сторонку и там успокойте. Есть, товарищ полковник!» последовал ответ. Чижевский шагнул в подошедший лифт и нажал на кнопку с цифрой 14. Операция на 13 этаже уже начиналась, и шум открывающихся дверей лифта мог встревожить бандитов. Каждый из его людей знал свою роль, и присутствие начальника им не требовалось. Однако сегодняшняя операция была очень опасной, и потому отставной полковник Считал своим долгом находиться рядом с подчиненными. Медленно и осторожно спускаясь с четырнадцатого этажа, он услышал снизу нетвердый голос Рекса. «Открывай, зародыш, это я! Да быстрей давай, коробки тяжелые!» Чижевский усмехнулся. «Ишь ты, бандюга первостатейный, и, видишь, какой стал, как шелковый!» Стоило его разок пугнуть. Скрипнули петли металлической двери, и вслед за тем послышался тот особый шум, который хорошо знаком всем работавшим когда-либо в группе захвата. Звуки ударов, короткие яростные вскрики, стук тела, рухнувшего на пол, топот множества ног. Чижевский вздрогнул в офисе, кто-то истошно завопил... «Колян! Шухер! Менты! Колян!» — это кричал Зародыш. Стоило ему приоткрыть дверь, как в металлическую створку сразу вцепились несколько рук и широко ее распахнули. А оперативники, притаившиеся с другой стороны двери, вринулись в открывшийся проем. Рекс сзади толкнули на Зародыша, и оба повалились на пол. Рекс хрипел — «Шандец всем, шандец полный!» А Зародыш, осознав, что происходит, принялся выворачиваться, как змея, при этом испуская надрывные вопли. Налетчики попытались его скрутить, но им мешал Рекс. Тем временем Зародышу удалось сунуть руку в карман и достать откидной нож. В общем шуме, когда группа захвата начала выламывать двери во внутренние помещения. Рекс не услышал щелчка пружины, но внезапно ощутил тупой удар в живот. Боль от которого проникла ему самое нутро и вслед за этим жжение в утробе. Не успел он еще понять, в чем дело.